С. Царевна Несмеяна. Персонаж русских народных сказок. Поэтический образ молодой женщины, у которой трудно вызвать улыбку, которую невозможно рассмешить. Вспомните, сколько всяких царей-королей готовы были отдать в жены свою неулыбчивую дочь с полцарством в придачу тому, кто сумеет развеселить его дитя-кровинушку. Такое шутливо-ироническое прозвание может сопровождать и задумчивую, серьезную женщину. Царь-горох. О чем-то очень давнем, далеком, можно выразиться не только, к примеру, словом «во времена она», «в незапамятные времена» и так далее, но и другим синонимичным им выражением-поговоркой при царе-горохе. Царь-горох, как вы догадываетесь, личность фантастическая, плод народного творчества. В одной из сказок, записанной известным русским фольклористом Афанасьевым, имеется такой зачин. В то давнее время, когда мир Божий наполнен был лешими ведьмами да русалками, когда реки текли молочные, берега были кисельные, а по полям летали жареные куропатки, в то время жил-был царь по имени Горох. В старые годы при царе Горохе это было. У умных родителей родился сын-дурак. Или да уж там когда бы то ни было хоть при царе горохе встретится вам фраза в сочинениях салтыкова щедрина ходовая присказка была многовариантной когда царь горох с грибами воевал при царе горохе и царицы морковки удаля он помнит еще царя гороха у мельникова печерского при царе горохе как грузди с опенками воевали Словом, при создании образа царя гороха сработало не лишенная юмора народное воображение, которое и определило его в персонаже многих сказок. Попытки ряда лингвистов доискаться генеалогических корней Его Величества ни к чему, естественно, не привели. О том же, какую функцию выполняет поговорка, мы напомнили в самом начале. Цербер Представьте себе свирепого трехголового пса с громовым голосом, с гривой и хвостом из злобных змей. Это и есть Цербер — бдительный и неподкупный страж ворот подземного царства мертвых. Его смог одолеть однажды только Геракл. Исполняя приказания царя Ефрисфея, сказочный силач связал и доставил повелителю адское чудовище, но затем водворил его в Аид — Так как своим видом он смертельно напугал Ефрисфея. И тут я хочу обратить ваше внимание на неточность, скажем так, касающуюся приписываемых псу функций. В ряде словарей цербер охраняет вход в ад. У писемского, люди сороковых годов, встретимся с фразой Этот цербер какой-то стерегущий, он и меня никак не хотел пустить. Но все дело в том, что цербер, порождение тифона и Ехидны, Пропускал ваид каждого, а вот выпустить из него — извините. Как бы то ни было, слово «цербер» охотно используется литераторами, как образный синоним бдительного и свирепого стража. Вопросы-то нынче как-то ребром встали, ужасно неприятные, назойливые вопросы. А кроме того и еще, около каждого вопроса пристроились газетные церберы. Салтыков Щедрин, Круглый год. Циклоп В греческой мифологии циклопы – племя могучих одноглазых великанов. Это они, помощники бога-кузнеца Гефеста, выковали Зевсу молнии и громовые стрелы в горниле огнедышащей Этны. Циклопы населяли нелюдимый остров, обитали в пещерах, занимались скотоводством. Эти свирепые существа не прочь были при случае полакомиться человечиной. Нарицательно этим именем нарекают человека огромной физической силы, а также человека с одним глазом. Архаичным стал некогда употребительный образ циклопа, как строителя и кузнеца. Возвращая вас к рассказу о полифеме, хочу заметить, что производное от слова циклоп, циклопический, и до ныне употребляется в значении исполинский огромных размеров. Над зарослями поднимались обломки колонн, остатки циклопической стены. Алексей Толстой, элита К этимологии слова. Традиционная циклоп, то же, что на языке первоисточника греческом, киклоп, образовано от киклас круг, и опс, глаз, круглоглазый. Циклопами зоологи наименовали особый род рачков, имеющих непарный лобный глаз. Церцея. Церцея — принятая в литературе латинское именование греческого мифологического персонажа Кирка. Она — прекрасно лица нимфа и коварная чародейка с острова Эя. В «Одиссее» рассказывается, что Церцея обратила спутников Одиссея в свиней, а его самого приворожила и удерживала при себе в течение года. Но по союзу заключенному с многохитростным царем — Ей пришлось вернуть его друзьям человеческий облик. Церцея в фигуральном употреблении — обворожительная красавица, опасная обольстительница. Кокетство испугало меня. Я поскорее выбрался из кибитки и поехал от степной церцеи. Пушкин. Путешествие в Арзрум. «Власть, подобно Церцеи, превращает человека в животное», афористически сформулировал свою мысль Горький в заметках о мещанстве. В Гомеровском сказе спутники Одиссея увлеклись зельем, поднесенным волшебницей, опьянели и только после этого были превращены в животных. Вот почему в образной речи существует выражение «напиток церцея Здесь подразумеваются горячительные напитки, злоупотребление которыми низводит людей до положения животных. Не зря ведь в народе в таком случае презрительно говорят «напился, как свинья». Цицерон. Биографы и исследователи творчества Марка Туле Цицерона видят в этой незаурядной личности выдающегося ученого, философа, писателя и политического деятеля Рима но еще прижизненное сладкое бремя славы доставило ему ораторское искусство. Его речи, этакий чудесный сплав логики и эмоций, стилистики и риторики, гипнотически действовавшие на его современников, признаются и поныне эталоном и образцом красноречия — ораторского искусства. Знаете, как расценил значение Цицерона его знаменитый современник Гай Юлий Цезарь? «Его триумф и лавры достойнее триумфа и лавров полководца, ибо расширивший пределы римского духа предпочтителен тому, кто расширил пределы римского государства». В образной речи возможно двоякое использование этого имени. В непосредственном нарицательном значении «человек завидного красноречия». В ироническом плане «краснобай» — пустослов. Проиллюстрируем это цитатами. Вспомните диалог между профессором Доуэлем, вернее его головой, и Лоран, ассистенткой хирурга Керна. Закройте кран от питательных трубок, и я умру. Я умру, и Керн отпустит вас домой. Я никогда не вернусь домой такой ценой, воскликнула Лоран. Я бы хотела иметь все красноречие цицерона, чтобы убедить вас сделать это. Беляев, голова профессора Доуэля. В ревизоре Гоголя есть сценка, где местная чиновная элита пребывает в рассуждении, как подкинуть взятку хлестакову ревизору и кто должен сделать это первым? Земляника говорит Ляпкину Тяпкину. Да, Амос Федорович, кроме вас некому. У вас что, ни слово, тот цицерон с языка слетел. В каких еще словах отложилось имя Цицерона? В типографском термине Цицеро название шрифта который впервые. В 1467 году применили припечатание писем Цицерона, и еще в итальянском слове Чичероне, коим именуют красноречивого гида, проводника туристов.